Андрей Анатольевич Федин. Черный дембель. Часть четвертая. Глава первая. Ветер покачивал листья стоявшего около дороги дерева, в кроне которого перелетали светки на ветку скворцы. Птицы присматривались к созревшим колючим плодам каштана и подслушивали наш разговор. Зависшее над домами солнце светило словно из последних сил. Оно ярким пятном отражалось в окнах пятиэтажек и в широко открытых глазах котовой. Лена с удивлением и с едва заметным испугом смотрела на преградившего нам путь мужчину. Прижималась к моей руке плечом, я чувствовал тепло ее кожи. Капитан Зареченский с тихим глухим хлопком закрыл удостоверение и сунул его в карман пиджака. Солнце светило ему в спину. На лице Зареченского лежала тень. Его залысины блестели, будто смазанные воском. Лена, иди на остановку, сказал я. Увидимся завтра. Котов не выпустила мою руку, покачала головой. «Сергей, я тебя одного здесь не оставлю», — заявила она. «Я буду с тобой». Котова чуть свысока смотрела на капитана Зареченского. Капитан скривил свои тонкие губы. Показал нам большие, как у грызуна резцы. «Гражданочка», — сказал он, — «успокойтесь. Мы с Сергеем Леонидовичем только пообщаемся. В машине. Никуда я его не повезу. И ваша помощь ему точно не понадобится». Зареченский сощурил глаза. Он уже не ухмылялся, но его зубы полностью не спрятались за губами. Я подумал, что капитан похож на бобра или на нутрию. Лена тряхнула каштановыми кудрями. «Прекрасно!» — сказала она. «Тогда я подожду его здесь. Это ведь не запрещено!» Она пальцем указала на асфальт у своих ног. Капитан опустил глаза, посмотрел на ноги Котовой. Зареченский дернул плечом. «Ваш право!» — он перевел взгляд с ног Котовой на мое лицо. — Сергей Леонидович, капитан снова показал рукой на автомобиль ГАЗ-21 «Волга». — Пройдемте. Я уселся на переднее сиденье автомобиля со стороны водителя. Не без труда, но все же поместился там. В очередной раз отметил, что советские легковые автомобили делали для людей маленького роста, для таких, как капитан Зареченский. Офицер КГБ запросто разместился на сиденье около рулевого колеса, украшенного изображением оленя. Он захлопнул дверь. Я снова подумал о том, что в «Волге» явно не хватало доводчика автомобильных дверей. Капитан повертел ручку стеклоподъемника, перекрыв уличному воздуху доступ в душный пропавший табачным дымом салон. Он взглядом просканировал пространство вокруг автомобиля, будто опасался нападения или прослушки. Я подумал, что сейчас Зареченский походил не на бобра, а на суслика, что осматривал свою территорию. Капитан привстал. Взял с пассажирского сиденья картонную папку с надписью на обложке «Дело номер». Я отметил, что номер у дела пока не проставили, хотя папка явно не пустовала. Сама папка выглядела почти новой, словно еще пару дней назад лежала на полке магазина. Лев Петрович дернул за кончик завязки, развязал узел, но папку не открыл. Он посмотрел на меня, но тут же снова стрельнул взглядом в зеркало заднего вида. Мимо нас с грохотом и дребезжанием проехал грузовик. Зареченский нахмурил белесые брови, строго посмотрел мне в лицо. Несколько секунд он рассматривал меня. Потом его взгляд остановился на точке между моими глазами. Лидерский взгляд, — называл этот способ воздействия Артурчик, когда изучал методы манипуляции собеседниками. — Сергей Леонидович, — сказал капитан, — расскажите, когда и при каких обстоятельствах? Вы познакомились с гражданкой Бурсовой Анастасией Евгеньевной. Он прижал ладонь к картонной обложке папки. Спрятал от моих глаз надпись «Дело номер». Зареченский будто намекнул, что его вопрос носил чисто риторический характер, а вся нужная ему информация уже отображена на бумаге и лежала сейчас внутри папки. «Мы с Настей впервые встретились. В ночь с 1 на 2 июля», — сообщил я. «В паре километров от пансионата «Аврора» где я отдыхал этим летом. На берегу моря, на вершине так называемой, птичьей скалы, после полуночи. Капитан КГБ кивнул, будто подтвердил правдивость моих слов. Он на секунду опустил взгляд на папку, как и требовал описанный Артурчиком метод, и тут же снова направил взгляд мне между глаз. — Как вы оказались на этой скале в столь поздний час? — спросил Лев Петрович. — Почему вы явились туда один, хотя приехали в пансионат в компании друзей? «И что там делала в это время Анастасия Евгеньевна?» Я посмотрел поверх головы Зареченского на Котову, стоявшую в пяти метрах за спиной, сверлившую мне взглядом переносицу, капитана КГБ. Лена скрестила на груди руки, не спускала глаз с затылка Льва Петровича. Я подмигнул Котовой. Я прогуливался перед сном. «В двух километрах от пансионата?» — перебил меня капитан. Я опустил взгляд на его залысины. Отметил, что жарко в салоне автомобиля не только мне, На лбу у капитана выступили капли пота. Пожал плечами. «Скала-Ассоль Асоль единственная достопримечательность в тех краях», — ответил я. Они в своей повести «Алый пруса» упоминал приятель Максима Горького, Александр Гриневский. Так мне сказали в пансионате. И что с того?» Я приподнял брови. «Другой ориентир для ночной прогулки мне в голову не пришел. К тому же...» я надеялся, что в пансионате есть и другие романтически настроенные люди, желательно женского пола. И я с ними встречусь на скале у моря. Встретились? Капитан поскреб ногтем указательного пальца обложку папки. Я усмехнулся. Не сразу. Поначалу я около часа сидел там в одиночестве. Смотрел на море. Целый час? Всего лишь час, сказал я. Вы бы видели, какой оттуда открывается вид на море. Такое зрелище не показывают в кинотеатрах. Я просидел бы на той скале до рассвета, если бы мне не помешали. На лобовое стекло с внешней стороны приземлилась оса. Она лениво ползала по украшенному грязными разводами стеклу. Тщательно искала в нем щель. Зареченский осу будто бы не заметил. — Вам помешала Анастасия Евгеньевна? — спросил он. — Я кивнул. — Именно. В начале первого туда явилась Настя Бурцева вместе со своим кавалером. — С Федором Тартановым? — С Федором, Фамилию того мужика я не запомнил. Лев Петрович все же стрельнул взглядом в осу, но тут же вернулся к созерцанию моей переносицы. — Они вас заметили? — спросил капитан. — Как скоро это случилось? Как Тартанов и Бурцева отреагировали на ваше присутствие? Почему вы напали на Тартанова? Как отреагировала на нападение Анастасия Евгеньевна? — Заметили? — переспросил я. — Меня? Нет. Усмехнулся, и сказал, «Им было не до меня. Я любовался морем, а они занимались своими делами. Какими делами? Уточните. Целовались, насколько я понял. Я бы вообще к ним не пошел, если бы не понял, что этот пьяный придурок ее насилует». Насилуют? спросил Зареченский. «Почему вы так решили?» Он взглянул мне в глаза. Я развел руками. Настя кричала, отбивалась, пугала этого мужика своим отцом, полковником КГБ. Ее блузка трещала так, что заглушала шум волн. Что еще я мог подумать? Когда я к ним подошел, этот гаденыш уже приспустил штаны. Лев Петрович нахмурился. Я прикинул, на вид ему было лет 30-35. лысиной морщины у глаз его старели. Гражданка Бурцева не упоминала о попытке изнасилования. Зареченский прикоснулся к завязкам на папке. Я снова чуть приподнял руки. Понятия не имею, о чем вам рассказала Настя. «Говорю вам о том, что видел и слышал я. Это была попытка изнасилования. Я стащил этого сверкавшего голым задом придурка с Бурцевой. И Настю этот факт совсем не расстроил». не понравилась тема нашего разговора. Она на секунду замерла, улетела. Я заметил, что Лена Котова. Пока так и не сдвинулась с места. Она сверлила Волгу взглядом, переминалась с ноги на ногу. Лев Петрович положил руку на рулевое колесо. «Ладно». «Оставим этот момент. Пока», — сказал он, похлопал ладонью по папке. «Сергей Леонидович, вы познакомились с Анастасией Евгеньевной Бурцевой в ночь с 1 на 2 июля», — произнес капитан. «Этот момент мы уточнили. Мне известно, что вы избили Федора Тартанова». «Избил?» — я хмыкнул и сообщил. «Он ушел с птичьей скалы самостоятельно. Если бы я его избил, его оттуда унесли бы на носилках». Я только немного приучил Тартанова. Сделал это по просьбе Насти Бурцевой, между прочим». Зареченский дернул плечом. «Не суть», — сказал он. «Федор Тартанов меня не интересует. Пока. Вернемся к вашим взаимоотношениям с гражданкой Бурцевой. От птичьей скалы вы повели ее в пансионат «Аврора». Почему не в Георгиевку?» «Она меня об этом не попросила. Тогда. В ту ночь мы с Настей гуляли. И эта прогулка завершилась в вашем номере профилактория». — Завершилось, — подтвердил я. — В моей комнате, в моей кровати. Уже под утро. И прогулка, и кровать Насти понравились. Она ведь не утверждала иначе. Капитан кашлянул. Он снова вспомнил про лидерский взгляд. Уставился на мою переносицу. Хотя я заметил, что правая рука Льва Петровича потянулась к внутреннему карману пиджака. — Сергей Леонидович, — сказал Зареченский, — я знаю, что Анастасия Евгеньевна прислала вам письмо. Ваши отношения не завершились общением на морском побережье. Каковы ваши дальнейшие планы и намерения относительно гражданки Бурцевой? Взгляд капитана КГБ сменил мишень. Теперь он снова целил мне в глаза. Взгляд глаза в глаза, как утверждал нахватавшийся в интернете знание Артурчик, вызывал у людей страх и тревогу. Я улыбнулся. Мои планы просты и понятны, товарищ капитан, сказал я. И я их не скрываю. — Анастасия Евгеньевна Бурцева, моя невеста. Мы любим друг друга. Я женюсь на ней. Сделаю это в ближайшее время. Рука капитана КГБ все же добралась до внутреннего кармана пиджака, вынула оттуда пачку сигарет Ява и спичечный коробок. Зареченский не спускал с меня глаз. Он сунул сигарету в рот, закурил. По салону автомобиля поплыли серые струйки дыма. — Чернов, ты вообще понимаешь, о чем говоришь? — спросил капитан. Он взмахнул сигаретой. «Чернов, ты вообще знаешь, кто такая Анастасия Евгеньевна Бурцева?» Мне показалось, что у Зареченского трижды дернулось нижнее века правого глаза. Между мной и капитаном КГБ образовалась завеса из табачного дыма. Я разогнал ее рукой, приоткрыл окно со стороны пассажира. Дым устремился на улицу. «Понимаю, Лев Петрович, она замечательная женщина. Спортсменка, комсомолка и просто красавица». А какая она умная! Вы бы послушали, как много она знает о философии и о философах. — Черный, ты издеваешься надо мной? — спросил капитан КГБ. Я отметил, что в его голосе появились металлические нотки. Зареченский вновь обнажил свои широкие белые резцы. Теперь он напоминал крысу. Капитан затянулся дымом. — Чернов, что тебе известно об Анастасии Евгеньевне Бурцевой? — сказал он. — И о ее семье. Я пожал плечами. Почти ничего, Лев Петрович. Только то, что ее отец, полковник АГБ, и скоро станет генерал-майором, а ее дед по материнской линии член полюбберотца КПСС. Я улыбнулся. Уверен, товарищ капитан, что мы с ними обязательно поладим. Чёрный, ты сошел с ума? Лев Петрович откинулся на спинку сиденья, рассматривал меня с любопытством, словно мгновение назад увидел впервые. Пепел с кончика сигареты упал на пол автомобиля. Зареченский не обратил на это внимания. Он постучал ладонью по картонной папке. «Чернов», — сказал капитан КГБ, — «вот здесь лежит вся твоя жизнь. Все, что я узнал о тебе и о твоей семье за прошедшие 10 дней. Как видишь, моя папка почти пуста, потому что ты — пустое место. Таких, как ты в нашей стране, миллионы». Лев Петрович вновь сощурился. «Даже в масштабах нашего города ты почти никто», — заявил он. Бывший чемпион области по боксу среди юниоров. Отслужил в воздушно-десантных войсках. Завершил на отлично первый курс института. Вот и все, чем ты отличился. Зареченский усмехнулся. Отличился, это громко сказано. Для семьи Бурцевы ты так и остался. Никем. Все твои достижения для них не больше, чем пустой звук. В Москве полно настоящих чемпионов и героев военных. А ваш мех-машин... Там и за институт не считают. Капитан затянулся дымом и добавил. — Ах да, черный. Еще прошлым летом у тебя была интрижка с нынешней женой директора швейной фабрики. Ты состоишь в небрачных отношениях с официанткой из ресторана «Московский». В пансионате закрутил роман с гражданкой Фоминой Оксаны Юрьевной. Зареченский все же дотянулся до пепельницы, постучал по ее краю сигаретой. — Считаешь, что Анастасии Евгеньевне нужен такой муж, как ты? — спросил он. «Вы не ровня. Чернов, я допускаю, что ты вскружил Бурцевой голову, но ее семье это не понравится. Понимаешь, Чернов?» Я сдержал улыбку, заявил. «Лев Петрович, это сделает нашу любовь еще сильнее, а наш будущий союз крепче». «Ты псих, Чернов», — сказал Лев Петрович. Он посмотрел мне в глаза и заявил. «Не будет между вами никакого союза, даже не мечтай. Очнись». Признаюсь, я считал тебя здравомыслящим человеком, Сергей Леонидович. Но ты меня удивил и разочаровал. А ведь все о тебе отзывались, как об очень разумном человеке. Я и есть разумный человек, Лев Петрович. Все эти интрижки, я показал на папку, не больше, чем ошибки молодости. Но теперь я созрел для настоящих серьезных отношений, на которые мне в своем письме и намекала Анастасия Евгеньевна. А еще... Я обязательно принесу пользу своей стране, в Москве, на хорошей должности. Я тебе голову отору, Чернов. Ты это понимаешь?» Зареченский указал на меня дымящимся концом сигареты. «Или сгнаю тебя за решеткой. Ты у меня полжизни будешь в Сибири лес валить, как иностранный шпион и антисоветчик. Я за твою поимку еще и повышение в звании получу. Хорошая, кстати, идея. Ты не находишь?» Капитан КГБ снова посмотрел на мою переносицу. — Геморрою получите, Лев Петрович, а не звезду на погон, — сказал я. — Подарите мне романтичный ореол мученика за большую любовь. Насте он понравится. Не сомневайтесь. Станете во всей этой истории крайним, как бы она ни закончилась. Я вздохнул, отмахнулся от очередного облака из табачного дыма. — Товарищ капитан, вы только представьте, — сказал я. Как Настенька отреагирует на разлуку с любимым, а главное, с любящим ее мужчиной? Кого она в этом расставании обвинит? И не натворит ли глупостей, в которых обвинят опять же вас? Я развел руками, заметил, как заиграли желваки на лице Зареченского. Мне показалось, что даже дежуривший на тротуаре Котова почувствовал то напряжение, что возникло в салоне «Волги». Котова на шаг приблизилась к нам, нахмурила брови. Предлагаю вам вариант попроще, товарищ капитан, — сообщил я. Я ведь тоже понимаю, я не идеальный человек. И что Анастасия Евгеньевна заслуживает мужа получше, чем я. Уверяю вас, я сам бы убедил Настю меня забыть, если бы... Я закашлялся, замахал у себя перед лицом рукой. Лев Петрович поспешно затушил в пепельнице сигарету. Стряхнул на пол пепел с картонной папки. — Продолжайте, Сергей Леонидович, — сказал он. «Слушаю вас внимательно. Поясните свои слова. Я рад, что вы сохранили толику здравомыслия и готовы к диалогу. Вы убедите Анастасию Евгеньевну забыть вас, если что. Договаривайте, Чернов. Если директор колхозного рынка Рамазанов Найли Русланович подпишет документ о разводе со своей пока еще супругой Рамазановой Маргаритой Лаврентьевной», — сказал я с разделом совместно нажитого имущества, согласно закону СССР. При чем здесь Ромазанов? Капитан КГБ замолчал. Секунд десять он рассматривал мое лицо. За это время мимо нас дважды проехали по дороге автомобили. Но Зареченский теперь не обращал на них внимания. «Так у тебя все же была интрижка с Марго», — сказал он. «Слухи не врут. И что с того? Зачем тебе развод Ромазановых? Какой здесь у тебя интерес?» Не жениться же ты на Марго собрался. Или собрался? Лев Петрович, мне в разводе Рамазановых нет никакого интереса, — сказал я. Но интерес в этом деле есть у моего хорошего друга. И я обещал, что помогу ему. А я всегда выполняю свои обещания. Я усмехнулся. Товарищ капитан, я понимаю, что вам моя просьба сейчас кажется трудновыполнимой. Круговая порука и все в этом духе. Но это вам лишь... — Кажется. Потому что вам ведь делать ничего и не нужно. Вы лишь сообщите о моих словах туда. Я указал рукой на крышу автомобиля. А там уж пусть решат, что лучше. Будет у Насти разрушенная любовь или несчастная. Это разные вещи, поверьте. Один звонок из Москвы первому секретарю горкома решит все наши проблемы. Скажите им, Лев Петрович. Я всегда выполняю обещания. Я медленно сунул руку в карман. И двумя пальцами вынул оттуда конверт с письмом. Показал его Зареченскому. По промелькнувшим на лице капитана эмоциям понял. Тот прочел адрес и имя получателя. — Это письмо пока полежит у меня, — сказал я. — Не отправлю его Насте. — Пока не отправлю. — Лев Петрович, я был в шаге от свадьбы. Там пока я останусь. Попридержу душевный порыв. Подожду. Какое решение примут там, наверху?